Глава тридцать пятая. Нерасторжимая связь. Там, где ступала темная фея, высокие распускались цветы. Ее целовал дождь, деревья шептали ее имя, но она ничего не чувствовала, кроме нити нерасторжимой связи, ставшей после приезда к Менн в Варягию петлей из золотой пряжи. Он так близко. Зачем он приехал? Искушение приказать Хетири повернуть карету и, реализуя собственные вымыслы, всё-таки отправиться в Москву было так велико, что от стыда вернулся гнев. "Поезжай дальше", приказывала она себе, пока дождь пропитывал насквозь платье и волосы. Он лил так упорно, будто хотел весь мир превратить в озеро, из которого она появилась на свет. Прочь, прочь от него. Но вместо этого она неподвижно стояла под хмурым чужим небом, гадая, что чувствует к мен, скучает ли по ней. На самом ли деле, ли считает, что это она убила его сына. Он так близко. Надо ехать дальше. Доннер смаркутирал с лица одежды дождевые капли. У меня нехорошее чувство, что кто-то нас преследует. Кто-то. Можно подумать, она этого не знает. Она видит сны о стекле и нефрите, но какое это имеет значение? Бежит она от кмены, быть свободной, свободной от них, свободной от него, свободной от самой себя. Поэтому она и села тогда в карету, и юноша, который сейчас следует за ней по пятам, её нашёл. Это она видела во снах, сколько себя поняла. Возможно, если она действительно хочет быть свободной, он должен догнать её. Она всегда верила, что однажды он это сделает. Что же касается тех, кто его охраняет, их фея видела во снах очень нечетко. Два силуэта из стекла и серебра, едва заметные рядом с темной фигурой Гойла, словно умели прятаться от нее. Она знала, кто их послал, хотя ни ей, ни ее красной сестре прежде не доводилось встречаться с пропавшими эльфами». Много лет назад, недалеко от замка, где провела ночь с Кменом, фея случайно набрела на одну из серебряных ольх. Дерево стояло в снегу, но под ним было душно, как в летнюю ночь, и в шелесте листвы она услышала голос. Он понравился Фее, как многое, что внушало ужас её сёстрам. "И всё-таки почему Кмен поехал на восток? Не ради неё. Нет. А если и так, он себе в этом не признается". Донер смерк вниз не крывал нетерпения, но она всё стояла, чтобы искать того, от кого бежала с сердцем, которого у неё не было. Сердце ей дал Кмен. Она ощущала его в груди, когда была с ним. Уже смеркалось, когда Фея наконец села в карету. Хитер опустил лошадей вскачь, и золотая нить натянулась как струна. Она вздыхала и пела. Тёмная Фея приказала своему мёртвому кучеру ехать быстрее, не из-за серебра, не из-за нефрита, только из-за него